В одном большом городе стоит огромное здание, известное как музей атеизма. В этом музее атеисты собрали всевозможные доказательства, которые, как они заявили, вне всякого сомнения докажут, что не существует никакого Бога на небесах. Год за годом эти атеисты пропускали тысячи школьников и взрослых через свой музей, чтобы убедить их в том, что вера в Бога абсурдна. Те, кто продолжал верить, подвергались насмешкам и издевательствам. В настоящее время в Соединенных Штатах многие задаются вопросом, существует ли Бог. Столетия назад такой вопрос был бы из ряда вон выходящим. Нам говорят сегодня, что верить в Бога все равно, что верить в волшебную сказку. Наших детей учат, что Бог не создавал мир, что он не существует и что нет абсолютного нравственного стандарта для человечества. Можем ли мы быть уверены в том, что есть Бог на небесах? Многие ищут ответа на данный вопрос. Ответ этот – да. Мы можем знать, что Бог жив, что Он реален, и что Он любит каждое человеческое существо и заботится о Нем. Честный исследователь будет в состоянии сказать вместе с ветхозаветным пророком и Еремией, «А Господь Бог есть истина, Он есть Бог живой и Царь вечный». Еремия, 10 глава, 10 стих. Поразмышляем над некоторыми путями, Познание существования Бога. Во-первых, подумаем о природе. В 18-м псалме со 2 по 7 стих есть прекрасная песня, подтверждающая существование Бога. В этом псалме приводится доказательство существования Бога из двух источников – природы и особого откровения, то есть Библии. Там сказано «Небеса проповедуют славу Божью, и о делах рук Его вещает твердь». День дню передает речь, и ночь ночи открывает знания. Нет языка, и нет наречия, где не слышался бы голос их. По всей земле проходит звук их, и до пределов вселенной слова их. Он поставил в них жилище солнцу, и оно выходит, как жених из брачного чертога своего, радуется, как исполин, пробежать поприще. От края небес исход его и шествие его до края их, и ничто не укрыто от Его. Это прекрасное поэтическое описание повествует о том, как небеса рассказывают о Боге, не говоря ни слова. Глядя вверх на небеса, на солнце, на луну, на звезды, мы можем видеть славу Божью. Весь день и всю ночь небеса изливают свидетельства Божьего существования. Они это делают молча, без слова или голоса. Удивительные красоты природы являются великим свидетельством существования доброго и живого Бога небес. Одна только природа может заставить умолкнуть тех, кто провозглашает, что Бог не существует. Во-вторых, подумаем о человеке. Человеку в основе своей присуще чувство добра и зла, которое исходит от Бога. Откуда нам известно, что добро, а что зло, если бы Бог не дал каждому из нас совесть, которой мы как раз все проверяем? Нас можно натаскать, так сказать, не испытывать укоров совести или чувства вины. Но это не меняет того факта, что мы рождены со способностью отличать дурное от хорошего. Каждый человек обладает совестью, которая дана ему Богом, живущим на небесах. Все человечество должно внимательно изучить человеческое тело, посмотреть, как оно создано, из каких сложных деталей. После тщательного вдумчивого рассмотрения человек признает существование могущественного Создателя. Обратившись к удивительным проявлениям своего тела, Давид воскликнул «Славлю тебя, потому что я дивно сотворен» 138-й псалом, стих 14 -й. Так пусть же все, кто жив сегодня, придут к тому же заключению о существовании Бога, что и Давид. Наконец, рассмотрим Вселенную. О Бенджамине Франклине рассказывают одну забавную и поучительную историю. Живя во Франции, где он служил послом, Франклин был вхож в элитарный научный клуб. На одном из собраний этого клуба были сделаны атеистические заявления, которые оставили впечатление, что только суеверные и необразованные люди все еще верят в Бога, как в Создателя Вселенной. На одно из следующих собраний Франклин принес прекрасно выполненную модель Солнечной системы. Это был маленький шедевр. Один из членов, который не верил в Бога, спросил, кто сделал это. Франклин обернулся и без тени улыбки ответил, никто, она просто сама собой получилась. Нет лучшего способа объяснить существование нашей Вселенной как тем, что Бог создал ее. Могущественный царь Давид посмотрел на небеса, луну и звезды и видел в них творение перстов Божьих. Взирая на Вселенную, Давид говорил, «Господи, Боже наш, как величественно имя Твое по всей земле!» Эти строки мы находим в восьмом псалме. «И чуть ниже слава Твоя простирается превыше небес. Когда взираю я на небеса Твои, дело Твоих перстов, на луну и звезды, которые Ты поставил, то что есть человек, что Ты помнишь его, и сын человеческий, что Ты посещаешь его?» Все, что есть во вселенной, имело свою отправную точку. Это отправная точка Божий акт творения, как об этом сказано в «Бытие» в первой главе. Несомненно, существование удивительной вселенной, в которой мы живем, представляет собой великое доказательство существования Бога. Приходилось ли вам когда-либо заглядывать внутрь механизма часов или двигателя? Если да, то вам известно, что их части подходят одна другой и движутся определенным образом, потому что они для этого тщательно сконструированы. Сложные механизмы не появляются по случайности. Мы можем с уверенностью сказать, что всякий раз, когда имеется определенная конструкция, обладающая определенной способностью двигаться, имеющая определенные части и порядок работы, должен быть и конструктор, который в подробности разработал эти детали движения. Короче, мы должны понять, если есть конструкция, должен быть и конструктор. Такой ход рассуждений применим и к вопросу о существовании Бога. Если мы можем найти определенные предметы, части или движения, которые не могли появиться по простой случайности, мы должны, следовательно, признать, что высший конструктор спланировал и осуществил все это. Настроение человеческого тела удивительно. Только подумайте о том, как действует тело. Система кровообращения, система пищеварения, эндокринная система, система дыхания и все другие системы, которые необходимы для нормального функционирования нашего тела. Все это в тысячи раз сложнее простых часов. И что, они появились сами собой? Случайно? Можно ли объяснить их удивительную точность без Бога? Конечно, если мы признаем, что у часов был конструктор, то мы должны осознать, что и у человеческого тела тоже был свой конструктор. Человеческое тело является удивительным примером Божьего конструирования. Мгновенная адаптация новорожденного – вот только один из примеров того, как конструкция наших тел свидетельствует о существовании Бога. У нерожденного ребенка нет необходимости в дыхании, так как он получает кислород от матери. Поэтому сердце нерожденного ребенка не подразделяется на отделение для чистой крови, наполненной кислородом, и нечистой крови. Взамен этого в системе кровообращения плода имеются как бы два шунта, обходных, а лучше коротких, пути. Один из них – это маленькое отверстие между левым и правым подсердием сердца плода, которое позволяет крови свободно перетекать из одной камеры в другую. Другой шунт представляет собой короткий толстый сосуд, соединяющий легочную артерию с большой дугой аорты и позволяющий крови, наполненной кислородом, поступать во все части тела. Эти два закорочения устроены только для того, чтобы служить еще нерожденному плоду. После рождения они никогда больше не используются. При рождении мгновенно ткань закрывает проход между предсердиями, который никогда уже больше не откроется. Со временем новая ткань закупоривает отверстия, чтобы предотвратить смешивание чистой и нечистой крови. Второй шунт снабжен мышцей, которая сокращается только один раз за всю жизнь. Как только легкие наполняются воздухом при рождении, эта мышца сокращается и полностью закрывает перепускной сосуд. Это заставляет кровь течь в легкие, чтобы наполняться кислородом. Никогда мы не смогли бы найти лучшего примера мудрого планирования и умного конструирования, чем на примере этих двух приспособлений, которые срабатывают при рождении младенца. Такое сложное строение свидетельствует о том, что всем управляет верховный конструктор и что это его цели осуществляются». Обратим также наше внимание на удивительное строение Земли. Мы уже прочли некоторые отрывки из Библии, которые свидетельствуют о том, что Земля подтверждает существование Бога. Фактически наука лишь дополняет это свидетельство, показывая нам, что Земля не могла возникнуть случайно. Земля – это шедевр творения. Земля находится именно в том месте, где ей следует. Ее кора подогнана в пределах трех метров так, что если бы мировой океан был, скажем, на метр глубже, у нас не было бы кислорода и растительности. Земля делает полный оборот вокруг своей оси за 24 часа. Если бы скорость вращения была чуть выше или чуть ниже, жизнь на планете погибла бы. У Солнца именно тот размер, температура, лучи и плотность, которые необходимы, чтобы сделать жизнь на Земле возможной. Газы в атмосфере нашей соответствуют друг другу, и незначительное изменение ее состава может привести к гибели человечества. Все эти и многие другие факты никак нельзя считать просто случайностью. Сама земля говорит о существовании Бога, как об этом сказано в 18-м псалме, который мы сегодня читали. Только Бог мог задумать и создать землю. Хотя мы только коснулись нескольких из многих фактов, свидетельствующих в пользу существования Бога, Уже одного этого достаточно, чтобы убедить слушателя в существовании Бога. Трудно поверить, что можно взглянуть на Вселенную, человеческое тело и природу, и не поверить, что есть Бог. Бог дал нам достаточно информации с тем, чтобы мы с помощью нашего разума поверили в Него. Бог никогда не пытается доказать или оспорить свое существование. Бог называет человека, не верующего в Него, безумцем. В 13-м псалме мы читаем «И сказал, безумец в сердце своем нет Бога». Бог представил так много доказательств своего существования, что человек, который может смотреть на деяния Бога и не верить, считается безумцем. Бога огорчает, когда человек смотрит на свидетельство и не верит. Израиль был избранным Божьим народом, и все же он не покорился ему. Бог назвал Израиля народом глупым и неразумным – Доказательство было перед ними, а они не поверили. Бог сказал, что Израиль должен бояться и слушаться Бога из-за его силы. Он защищал этот народ, он посылал им дождь и благословлял их урожаем, и все же Израиль отвернулся, он не последовал за Богом. Так пусть же мы сегодня будем чрезвычайно осторожными, чтобы не стать подобными израильскому народу в прошлом. Мы можем видеть великую Божью силу, мы можем получать Его благословение и любовь. Нам нужно отвечать этому великому Богу на небесах. Тот же Бог, который старательно и с любовью построил жизни, сотворил землю, создал также удивительный план искупления и предложил его падшему человеку. Божий план спасения основывается на вере в Христа как Сына Божьего, на покаянии и исповедании вере перед людьми. Можно положиться на то, что Бог имеет свой план для каждого из нас, живущих сегодня. Бог существует. Он реален, жив и присутствует сейчас. Существование Бога видно из ясного учения Библии, из многих примеров, которые можно найти в природе, а также из свидетельства наших собственных тел. Зная все это, честно спросите себя, принял ли я послушание Богу? Живу ли я каждый день с осознанием Его присутствия и Его воли по отношению ко мне?